Скорая лавировала между машинами, заполонившими улицы Нью-Йорка. Люк Кентон почти не пользовался мигалкой, больше надеясь на свое водительское мастерство. Малдер, раскачиваясь из стороны в сторону на крутых поворотах, поглядывал на мелькающие в окне автомобили с некоторой опаской. Его всегда поражало, как некоторые водители ухитряются аккуратно держаться в потоке, идущем с довольно приличной скоростью, при том, что просвет между бамперами всего несколько дюймов, и вдобавок еще перестраиваться. «Я вот тоже думаю. Ничего удивительного, что они бьются в авариях», — сказал Кентон, поймав его взгляд. «Странно то, что многие ездят вот так много лет и остаются целы. Знаете, сколько людей гибнет на дорогах в одной только нашей стране?» Малдер где-то слышал о подобной статистике, но вспоминать ее не хотелось. «Более 50 тысяч», — констатировал санитар. «Примерно столько же, сколько умирает от СПИДа. Но странное дело. У людей хватает воли отказываться от случайных связей, а от лихачества на дороге никак» лучше разбиться в котлету». В следующую секунду их резко бросило вперед, потом влево. Кентон нажал на тормоз и вывернул руль. Не успел Малдер понять, что произошло, как скорая остановилась у разделительной полосы. На отбойном рельсе красовались довольно свежие вмятины, впереди на асфальте поблескивали мелкие осколки битого стекла, а в стороне от дороги на траве валялся искореженный обломок бампера. Кроме этого, ничто не напоминало о страшной аварии. Аккуратно прибрали», — сказал Кент, он осматриваясь. «Видели бы вы, что творилось в ту ночь. Здоровенная гора металлолома, реки масла пополам с бензином, машины, как мятые нестиранные носки, передние слепились так, что не разберешь, где двери». Одна женщина висела на ремнях в водительском кресле. «А из какой машины вылетела? Не понять». Малдер открыл дверь и спрыгнул на асфальт. Рев шоссе, одурманивающий запах выхлопных газов, горячий ветер. Ощущение было такое, словно он попал в огромный цех старого завода. Кентон подошел к нему и указал прямо перед собой. «Вот здесь, у отбойника, стояла последняя машина. Еще несколько на второй и третьей полосе. Основной завал был вон там, ярдах в 30. Переднее авто — двухместный БМВ с открытым верхом. Лежал вверх колесами. Его вообще смяло чуть ли не в лепешку». Малдер медленно пошел вперед, внимательно осматриваясь. Он прекрасно понимал, что прошло слишком много времени — Да и уборщики постарались на славу. Но всякий следователь обязан сделать все, чтобы разыскать хоть какие-то вещественные доказательства. Удача может подвернуться там, где ее не ждешь. «А из-за чего перевернулась передняя машина, никто не выяснил?» — спросил Малдер. Кентон кивнул. Водитель одной из машин, которые пострадали поменьше, рассказывал, что перед БМВ ехал большой белый фургон. Ну, то есть ехал, не то слово. Его просто носило, как попало между рядами. Наконец, у фургона настежь открылись задние двери, и, видимо, дама за рулем БМВ здорово струхнула. Дернулась в сторону, въехала в отбойник, отлетела и опрокинулась. А сзади на всех парах неслась вольва 70 миль в час. Ну, а остальные воткнулись в эти две. Через секунду куча мала. Они подошли к тому месту, где, согласно указаниям санитара, перевернулась БМВ. Малдер склонился над барьером и увидел два глубоких разрыва в толстом металле. От центральной полосы сюда вели черные следы покрышек. Малдер представил, как отчаянно давила на тормоза та женщина. Но было уже слишком поздно. «Хозяйка БМВ хорошо рассмотрела белый фургон?» «Наверное», — поморщился Кентон. «Сама она уже ничего рассказать не могла. Голову отрезала». «Единственный толковый свидетель, как я уже сказал, сидел в последней попавшей в аварию машине». Полиция выяснила только то, что фургон был белый, американского производства, и его задние двери были открыты. Его уже ищут. Но как найдешь? Мало что ли в Нью-Йорке белых фургонов? Малдер кивнул. Конечно, по возвращении в клинику он обязательно побеседует с полицейскими, но сомнительно, чтобы они успели узнать новые подробности. Если водитель фургона скрылся с места аварии, значит, он не хотел попасть в руки полиции. Едва ли это желание возникло у него позже. А что Джон Доу? Где вы его нашли? Кентон прошел еще немного вперед и указал на разделительную полосу. Ярдов десять от того места, где БМВ окончательно потерял управление, отметил Малдер. Примерно здесь фургон мотал из стороны в сторону, и задние дверцы открылись. Малдер опустился на колено и стал пристально разглядывать поверхность асфальта. Ну, разумеется, никаких следов. Шутка ли? Прошла неделя. Как он лежал? Вверх лицом или вниз? В позе эмбриона, на боку, головой в сторону от дороги. В следующем мгновении мимо пронесся тяжелый джип, из открытого окна вылетела пустая банка из-под тоника, ударилась в заграждение и, подпрыгивая, покатилась по заросшему травой склону. Спасибо за подсказку, подумал Малдер и неторопливо пошел вдоль отбойника, тщательно осматривая каждый дюйм. Не дойдя двух шагов до Кентона, он внезапно остановился. На поверхности барьера обнаружилась едва заметная вмятина. Малдер долго ее разглядывал, почти уткнувшись носом в отбойник. Потом поднял голову и спросил. «Какая, вы говорите, была скорость у первой машины?» «Миль семьдесят в час, не меньше». «А у фургона?» «Весь поток двигался примерно с одинаковой скоростью. И фургон. Только его при этом еще носило. И двери хлопали. Именно». «Так-так». «Допустим, Джон Доу вылетает из фургона. Ударяется об асфальт» потом об отбойник, отскакивает на несколько ярдов и оказывается на разделительной полосе. Примерно там, где сейчас стоит Кентон. Все вроде бы сходится. За исключением одного. Как могло тело после таких кульбитов даже не поцарапаться? Скали наверняка первым делом задаст именно этот вопрос. Ответа на него Малдер не нашел. Во всяком случае, пока. Но и отвергать версию не стоило хотя бы потому, что между Джоном Доу и Перри Стентоном существовала связь. А последний совершил нечто невозможное даже для очень сильного человека. Возможно, и Доу до самой смерти оставался неуязвим. Малдер достал стерильный пластиковый пакет, затем маленькую щетку из конского волоса. Поднеся горловину пакета к барьеру, он принялся исчищать в него все, что могло прилипнуть к металлу. Глаз не заметил ничего, кроме дорожной пыли, Однако микроскоп мог обнаружить гораздо более интересные частички. «Вы что там скребете?» – осведомился санитар. «Я же говорю, мы нашли его здесь, где я стою». «Он оказался там далеко не сразу», – откликнулся Малдер. «И меня, честно говоря, больше интересует не точка окончательного приземления, а путь, который проделал Доу». Он уже собирался слегка поскоблить асфальт, когда заметил, что к щетке пристало несколько тонких белых волокон. Присмотревшись, Малдер обнаружил еще кое-что. На волокнах висели едва заметные крупинки красноватого вещества, напоминающего пудру. Но даже в таком ничтожном количестве красной пудра издавала довольно резкий запах. Так пахнет заплесневевший батон, забытый во влажном пакете на несколько дней. Интересно, имеет ли все это отношение к Джону Доу? А почему бы и нет? Волокна находились в углублении и вполне могли сохраниться с прошлой пятницы. Малдер достал еще один пакет и положил последнюю пробу отдельно от остальных. Кентом наблюдал за ним с нескрываемым удивлением. «Скажите, а почему это ФБР так заинтересовалось Джоном Доу?» осторожно осведомился санитар. «Он что, был маньяком-убийцей?» «Да нет. Насколько мы знаем, он не сделал ничего плохого, кроме того, что умер в расцвете сил. Беда в другом. Его кожа не умерла вместе с ним». И тут его озарило кожа. Может быть, именно кожа и есть тот самый загадочный убийца? а вовсе не таинственный микроб, следы которого разыскивает Скали. Ни кровь, ни вирус и вообще не болезнь. 40 минут спустя Малдер был в инфекционном отделении клиники. Правда, отделением отгороженную секцию блока неотложной помощи можно было назвать лишь с большой натяжкой. Два вестибюля и около полудюжины палат за мощными металлическими дверями. Палаты делились по степени изоляции. В одни можно было войти, соблюдая элементарные меры предосторожности, надев стерильную маску и резиновые перчатки. В другие, в случае крайней необходимости, посетители попадали через сложную шлюзовую камеру, облачившись в подобии космических скафандров. Малдора проводили в обычную палату в самом конце коридора. Надев халат, маску и перчатки, он вошел в небольшую комнату и обнаружил там Скалли, а также Бернстайна – Хирург сидел на краю кушетки и время от времени презрительно косился на капельницу, торчащую из его правой руки. Было очевидно, что его раздражает вся эта процедура. И более того, что он совершенно здоров. «Вот, полюбуйтесь», — сказал Бернстейн Малдеру вместо приветствия. «А я ведь несколько раз повторил. Не было у меня прямого контакта с кровью пациента. Я был в перчатках, как и все мои ассистентки. Я сделал десяток таких операций ВИЧ-инфицированным, и, как видите, никаких последствий». Доктор Бернстайн примирительным тоном заговорил с Калли, «Поймите, карантин не моя затея. Так решили инфекциологи. Они просто не имеют права рисковать, даже в малейшей степени, так что я их прекрасно понимаю. Вполне логичные меры предосторожности». Логичная меры? Перестраховка! Вот как это называется. Если бы я действительно заболел, это уже стало бы заметно, и тогда все вливания, что слону дробина». «Вы отлично знаете, летаргический синдром не поддается лечению или купированию. Запретить оперировать на время возможного инкубационного периода – это я еще понимаю. Но какой смысл держать в заперти и меня, и мою бригаду?» Скали вздохнула. «В области вирусологии я не специалист. А специалисты решили, что вам нужно вводить ацикловир. Клиническая практика подтверждает, что при некоторых формах энцефалита, при одной единственной форме, довольно бесцеремонно перебил Бернстайн, той, которую вызывает герпес-симплекс. Литургический синдром к герпесу не имеет никакого отношения». Скали пожала плечами. «Я не собираюсь вести с вами научно-медицинские споры. Моя специализация – судебная медицина, ваша – пластическая хирургия. С вирусологией мы оба знакомы поверхностно, так что давайте прислушаемся к мнению специалистов». Бернстайн махнул свободной рукой и посмотрел на Малдера. «Ладно, придется делать, как она говорит». Обычно я поступаю так же, усмехнулся Малдер. Скали, можно тебя на минутку? Когда они вышли в коридор и закрыли дверь, Скали стянула маску. У меня хорошие новости. Доктор Кевин Оу, старший администратор клиники, лично займется поиском тела Джона Доу. Один из клерков нашел трансфертную карту с пунктом пересылки медицинская школа Руткера, Нью-Джерси. Кевин Оу считает, что труп по ошибке отправили на вскрытие. Так это или нет, станет ясно в ближайшие часы. Малдер воздержался от комментариев, хотя был уверен, что ситуация гораздо сложнее. «Окей, подождем», — согласился он. «А пока посмотри вот сюда». Он достал пакетик и протянул напарнице. «Как ты думаешь, что это может быть?» Скали слегка встряхнула содержимое пакета, чтобы отделить красные крупинки от волокон, потом аккуратно пощупала их сквозь полиэтилен. «Ты знаешь, по-моему, я уже встречала что-то подобное». Она открыла пакет и понюхала. «Если мне не изменяет память, это какое-то обеззараживающее вещество. Волокна наверняка куски ниток от бинта. Где ты это взял?» Малдер вдруг ощутил необыкновенную легкость во всем теле. Так было всякий раз, когда наконец появлялась надежда вывести расследование из тупика. «С места аварии. Я собрал волокна как раз в том месте, где нашли Джона Доу». Скалли пристально посмотрела на него, потом на содержимое пакета. «Так...» Не будем делать поспешных выводов. Надо показать это Бернстайну. Он хирург и часто имеет дело с подобными веществами. Я могу ошибаться». Когда они вернулись в палату, Бернстайн лежал на кушетке, заложив руки за голову. «Быстро вы вернулись», — заметил он. «Неужели пришел приказ о моем досрочном освобождении?» «К сожалению, нет», — усмехнулась Скали. «Мы хотели с вами посоветоваться. Вам знаком этот красный порошок?» Бернстайн поднялся, бросил короткий взгляд на пакет и сказал. «Знаком, конечно. Это пыль. То есть, э, так мы ее называем. Антибактериальный состав. Применяется при массированной пересадке кожи в случае поражения не менее 50%. Одна из новейших разработок. Очень дорогая, но и очень эффективная. Патент выдан совсем недавно». Малдер спрятал руки за спину, чтобы не было видно, как они дрожат. «Вот оно. Состав, используемый при пересадках кожи». Если экспертиза установит, что он остался на ограждении после падения Джона Доу, это будет колоссальный прорыв. «Доктор Бернстайн, а как широко применяется пыль?» «О какой широте применения вы говорите?» поднял брови Бернстайн, возвращая пакетик скали. «В большинстве клиник его вообще не видели. Майка, приятное исключение. Мне удалось впервые поработать с пылью в прошлом году в университетской клинике во Флориде. Более подробную информацию вам дадут разработчики». Компания Fibrol International. Они ведут изыскания в области биотехнологии. Основное направление – разработка искусственных материалов для имплантантов. Кстати, они базируются где-то неподалеку. Малдер никогда не слышал о такой компании. Но это было неудивительно. На северо-востоке Соединенных Штатов сосредоточено огромное количество фармацевтических фирм с довольно узкой специализацией. Не каждый медик припомнит все названия. Когда они попрощались с Бернстайном и вышли в коридор, Энтузиазм Малдера наконец вырвался наружу. Что скажешь, Скали? Немного ли совпадений? Ну, специальный состав для трансплантации, найденный на том месте, где подобрали Джона Доу. Малдер шел напролом. Это вполне может означать, что мистеру Доу накануне тоже сделали пересадку. Потом его кожу подсадили по рестентуну, и у того вскоре появились странные кошмарные симптомы: Красная пудра, пыль! Вот ключ к разгадке. Скали покачала головой. Ты, как всегда, на две мили бежишь впереди фактов. Да, ты нашел эту пудру на месте аварии. Но подумай сам, сколько машин проезжает по правой полосе из Манхэттена. Тысячи и тысячи. И с каждой может что-то высыпаться. Вспомни, что сказал Бернстайн. Пыль — штука редкая и дорогая. Нужно срочно поговорить с руководством Fibral International. Возможно... В этот момент раздался сигнал сотового телефона. Номер скали знали немногие. И Малдер тут же догадался, кто звонит. Баррет. Одними губами произнесла Скали. С минуты она внимательно слушала, наморщив лоб, потом нажала кнопку отключения и воскликнула: Они обнаружили Стентона, только что свидетели видели, как он входил в метро на Бруклинских холмах. Баррет спрашивает, желаем ли мы участвовать в задержании. Вместо ответа Малдер круто развернулся на каблуках и побежал к лифту.